Часть вторая. Трепещущая душа. Хью. Спустя три года вернулся Хью, который все это время провел в ожесточённой борьбе с кланом тигров в Китае. Бабушка и мама были тоже очень рады увидеть его. «Дорогой гость, пожаловал, то-то мне на днях так хотелось прибраться в квартире». До этого бабуля все жаловалась на то, что ее утомила уборка, но, как увидела Хью, как ни в чем не бывало, предложила пойти куда-нибудь поесть. И привела их в дорогущий ресторан корейской кухни. Бабушка всегда приходила сюда, если появлялся повод кого-то угостить. Пока они ждали свой заказ, хозяйка ресторанчика, увидев маму Каэль, подошла к их столику. «Ох, вы так похожи на Ким Сальхи! Прямо копия!» Мама лишь слегка улыбнулась. «Ах, да, вы так молоды, наверное, не знаете, о ком я». «В мое время это была очень известная актриса. Она мне очень нравилась, мне до нее далеко. Вы прямо как две капли воды. Случайно не ее дочь?» «А, нет, кажется, у нее только сын». «Подождите немного», — сказала хозяйка, побежала на кухню и через некоторое время вернулась с тарелкой в руках. В ней было маринованное мясное хе. Хе — дорогое блюдо из сырой рыбы или мяса. За счет заведения его могут подать только почетным гостям. «Это за счет заведения. Приятного аппетита!» «Такая вкуснятина!» — сказала бабушка, схватила мясо палочками и положила в рот. «Оказывается, есть еще кто-то, кто помнит Ким Сальхи», — сказала мама с улыбкой и тоже попробовала угощение. Эта история была уже больше 60 лет. Мама и была той самой известной актрисой. Снялась в пяти фильмах, а после замужества уехала в Америку. На самом деле она уезжала, чтобы бросить кино, а играть стала лишь потому, что у нее не было выбора. Однако прошло время, и когда она вернулась в Корею, все, кто ее видел, говорили, что она похожа на Ким Сальхи. Но никто не мог ничего заподозрить. Актрисе должно было быть примерно 60 лет. «А Йонбин как поживает? У него все хорошо?» — спросил Хью у мамы. «Последнее время совсем не звонит, видимо, очень занят», — ответила та с натянутой улыбкой. Она не могла позвонить первой и всегда ждала звонка от него. Одно за другим стали выносить заказанные ими блюда. Бабушка велела Хью есть побольше». Корея долгое время переживала голод, поэтому корейцы, особенно старшее поколение, уделяют большое внимание еде и приёму пищи. «Тяжело вдали от дома?» — спросила она. А разве не Сибирь его дом?» Пошутила Каэль и Хьюра смеялся. Его инстинкты были сильны, и ему нравилось быть на природе. Парень построил себе жилище в горах Сибири и попеременно жил там то в облике лесы, то в человеческом. Выглядишь хорошо, должно быть, у тебя все прекрасно, сказала мама, наблюдая за тем, как Хью ест мясо. Ну и ты, сестренка, тоже похорошела. Все молодеешь и молодеешь. В чем твой секрет? спросил он. Опять ты за свое, смутилась она. По рангу она была гораздо ниже него, но он называл ее сестрой, а бабушку бабулей, хотя, наверное, слово тетушка лучше бы ей подходило. Но добряк Хью привык называть их по-своему. «Планируешь остаться у Рён? Придется, но она постоянно пилит меня, даже не знаю, каково мне будет». Хюра сказал, что, приехав в Корею, сразу же направился на встречу с Каэль, а с Рён они еще не виделись. «Может, я просто останусь с вами? Я убираться могу. Можно?» «Мы-то, конечно, рады, и комната свободная есть», — сказала бабушка. «Хотя нет, Рён точно мне запретит». «Лучше я почаще буду к вам наведываться». Когда бабушка с мамой закончили есть, Каиль с Хью все еще продолжали активно перебирать палочками. Бабушка сказала, что завидует их молодому желудку. Ведь ее организм из-за возраста уже не был способен на такие подвиги. А Хью с Каиль были молоды, и даже наевшись до отвала, не страдали от несварения. Им это очень нравилось. «У остальных тоже все хорошо» сообщил парень. За это время он побывал не только в Сибири, но и в других уголках Земли, где я встретился с самыми разными Яхо. Говорят, Сусу добилась успеха. Слушая рассказ про нее, Калиль нахмурилась и подумала, «Ну, удачи тебе, удачи». Она открыла три курортных отеля на маврике. У нее прекрасная деловая хватка. А какая гостеприимная. «Эх, была бы я хоть в половину так же хороша», вздохнув, сказала бабушка. В отличие от успешной Сусу, все ее дела шли под откос. И если бы мама не была актрисой и писательницей, их семье жилось бы действительно туго. «Передай ей, чтобы приезжала», — сказала бабушка. «А может, мы летом съездим к ней?» — предложил Хью. «Было бы здорово вместе отдохнуть». Бабушке и маме было интересно узнать новости о других лисах, но Каэль даже не слушала. Да и Сусу по ней особо не скучала. Она презирает ее, считает полукровкой. Возможно, именно поэтому Каиль чувствовала себя одиноко не только среди людей, но и среди яхо. Вот было бы здорово стать полноценной яхо. Рён бы сказала даже не думать об этом, но я ничего не могу с собой поделать. Они доели, и мама с бабушкой ушли домой первыми, смотреть последнюю серию любимого сериала. Каэль с Хью вышли из кафе вместе и медленно побрели по дороге. Чем будешь заниматься, пока ты тут? Тоже думал походить в школу. Хью выглядел старше Каэль, поэтому часто жил в обличье взрослого человека, и только когда ему было очень скучно, возвращался к школьной жизни. Каэль, ты же не болеешь? А что, я выгляжу больной? Просто, если тебе плохо, обязательно скажи. Бабушке, маме, можешь и мне. Хорошо? Ладно, ответила Каэль. Однако ей показалось странным, что Хью так беспокоится о ее здоровье, ведь ехо даже не простужаются. Кстати, вот держи! сказал он и достал что-то из кармана. Это был кулон, непрозрачный зеленый камень с бело-черными полосками. Что это? спросила его девушка. Серафинит, минерал из Сибири. — ответил парень. Каэль повесила кулон на шею. Хью никогда не забывал привезти ей подарок из поездки. — Красивый. — В следующий раз поедем вместе. — Хорошо. — Правда, давай поедем. Заснеженные горы, такие красивые. — Я не люблю холод. Каэль побывала во многих странах, но ни разу не бывала в Сибири. Не только девушка, но и вся ее семья недолюбливала низкие температуры. Она до сих пор помнит, что до того, как стать Хо постоянно мерзла. Раньше нельзя было разжечь огонь, когда хочется, чтобы набрать воды, и ходили к колодцу, а стирать — на речку, отчего руки превращались в ледышки. А если идешь в Джипсин? Джипсин, корейские лапти. По заснеженной дороге ноги мерзнут. Обмороженные конечности покрываются пузырями, которые лопаются и гноятся. Жуткое зрелище. А как они болят, словами не описать. «Там есть печка. А еще я буду готовить тебе горячее какао», — успокоила её Хью. «Ладно, уговорил», — ответила Каэль. «Если он будет с ней, то и мороз им не будет страшен». «О чем мы говорили до этого?» «Ты про что?» «Тебе казалось, будто кто-то преследует тебя». «А, я же не знала, что это был ты. Сегодня это было впервые». Уже случалось пару раз, но это был всего лишь бездомный котенок. Каэль ответила, что это из-за школы. С тех пор, как она начала туда ходить, то стала более мнительной. Хио озадачился. «Давай я провожу тебя». «Не надо, я дойду». Каэль уверяла его, что все в порядке, однако тот настоял. «Больше не ходи одна так поздно». «А чего мне бояться? Я ведь тоже ехо. Если хоть кто-то тронет, мне ничего не будет». «В этом я не сомневаюсь, но все равно будь осторожна». Каэль вернулась домой, легла на кровать, взяла в руки кулон и принялась его разглядывать. Он красиво блестел и переливался. Как же здорово, что Хью вернулся. Он единственный из их, кому она могла полностью открыться, ведь остальные лисицы не были так доброжелательны с ней. Каэль жила под разными именами. Чунхи, Санхва, Чихён. Хигё, Чинджу, и на протяжении этих жизней друзья у нее все таки появлялись. Они ей нравились, и девушка ими дорожила, но это не могло продолжаться долго. Каиль знала, что, будучи Яхо, нельзя отдавать свое сердце людям, хоть это было нелегко. Да-да, очень тяжело было каждый раз расставаться с ними перед тем, как стереть очередную свою личность и создать новую. Поэтому с некоторых пор она перестала заводить друзей. И, кроме Хью, их больше не осталось. «Наверное, и впредь будет так», — думала она, смотря на кулон, и в конце концов уснула с ним в руках.